14.6. Тяжелые времена военного коммунизма. Сразу после революции страна встала на рельсы военного коммунизма. Этот период, продлившийся с 1918 по 1921 год и ознаменовавшийся гражданской войной и голодом, был одним из самых трудных в истории Советского Союза и без того пережившего немало трудных периодов. Вектор Шкловский в книге «Ход коня», вышедшей в Берлине в 1923 году, приводит такой эпизод из записной книжки Чехова: некто много лет ходил по переулку, каждый день читал вывеску «Большой выбор сигов» и каждый раз думал, кому нужен Большой выбор сигов. Наконец как-то вывеску сняли и поставили у стены боком. Тогда он прочел «Большой выбор». Сигар. Поэт, продолжает Шкловский, снимает все вывески со своих мест. Художник всегда зачинщик восстания вещей. Вещи бунтуют у поэтов, сбрасывая с себя старые имена и принимая с новым именем новый облик. Так преодолевается привычка, и в какой-то момент вы вдруг смотрите на мир так, будто видите его в первый раз. Шкловский сравнивает стихи Ахматовой с полосой света, вошедшей в темную комнату, ту комнату, в которой все мы обитаем, окидывая ее рассеянным взглядом, уверенные, что знаем ее вдоль и поперек, как знаем свою кухню или улицы, по которым ходим на работу, уверенные, что учиться нам больше нечему, ни в нашем доме, ни в нашем городе, ни в нашем мире. В сборнике статей «Ход коня» есть эссе под названием «Петроград в блокаде», рассказывающее о жизни этого города в ту пору, когда столицу перенесли в Москву. Особое внимание Шкловский уделяет описанию того, как в Питере в те суровые дни справляли нужду. «Зимой, — пишет Шкловский, — замерзли почти все уборные. Это было что-то похуже голода». Да, сперва замерзла вода, нечем было мыться. А в Талмуде сказано, когда не хватает воды на питье и на омовение, то лучше не пить, а мыться. Но мы не мылись. Замерзли клозеты. Как это случилось, расскажет история. Блокада и революция с ее ударом во мне разбила транспорт, не было дров. Вода замерзла. Мы все, весь почти Питер, Носили воду наверх и нечистоты вниз. Вниз и вверх носили мы ведра каждый день. Как трудно жить без уборной. Мой друг, один профессор, с горем говорил мне на улице, по которой мы шли вместе леденее. «Ты знаешь, я завидую собакам, им, по крайней мере, не стыдно». Город занавозился по дворам, по подворотням, чуть ли не по крышам. Это выглядело плохо, а иногда как-то озорно. Кое-кто и бровировал калом. Люди много мочились в этом году, бесстыдно. Бесстыднее, чем я могу написать, днем на Невском, где угодно. Они мочились, не выходя из упряжки своих санок, не скидывая ерма, не снимая веревки, за которую тащат эти санки. Здесь была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день. За градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в зале. Потом на город напала вошь. Вошь нападает от тоски.